Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Ирина Лейк. История аптекаря, райских птиц и бронзовой головы слона. Читают Марина Лисовец и Александр Гаврилин. Ириша и Тане. Моим ангелам, которым я обещала. Глава первая.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 Нет, не думайте, я ничего не понимаю в навигаторах. Это было просто приметой, как, например, дать коту посидеть на чемодане. Потом позвонила тем, кто должен был меня ждать, купила в дорогу шоколада, яблок и поехала. Зачем, скажите, я выехала ночью? Да еще сама не зная толком куда. Ведь в этой поездке не было никакой срочности. И даже тогда, на полпути... Я ведь спокойно могла бы остаться на ночь в гостинице. Вы любите гостиницы? Я очень люблю. Мне хорошо в любой гостинице, все равно в какой. Там всегда уютно, и ты как будто скрываешься или ждешь кого-то на тайное свидание. Простыни хрустят и одинаково пахнут кондиционером для белья. В покрывале, независимо от звездности отеля, непременно круглая дырка, прожжённая сигаретой.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 Машины впереди лениво подмигивали красным расплывшимся светом. Я стала нервничать. Я и так тряслась всю дорогу и наделала глупостей. Сначала решила вернуться на шоссе. Потом искала в навигаторе путь по проселочным дорогам. Потом остановилась на обочине, включила аварийку и стала нервно курить. Сигареты быстро закончились. Их и было всего четыре. Новой пачки в сумке не оказалось. Мое вечное везение вдруг... подмигнула поворотником, проехавшей мимо машины, и лихо унеслось от меня. «Ничего страшного», — сказала я себе и повернула ключ зажигания. Но вместо приветливого рычания мотора раздался металлический щелчок и тишина. Я потрясла головой и попробовала еще раз. «С вами такое случалось?» «Наверняка сто раз».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 послушно свернула туда, куда предлагала стрелка. Однако даже через 20 минут ничего и близко похожего на мотель или хотя бы на придорожное кафе так и не встретилось. Были кусты, мусорные контейнеры, столбы и трансформаторные будки. До сих пор не знаю, почему же я не развернулась и не поехала назад, а продолжила ехать прямо. Ужасно глупо. Очень скоро кусты с будками тоже закончились.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 Я все время искал новые формулы и нестандартные решения и уходил от правил. Я создавал уникальные препараты и искал филигранные комбинации. Мне было нужно одно – идеальные средства, действующие мгновенно, приносящие облегчение в ту же секунду, избавляющие от боли легко и беспобочных эффектов, такие, что могли бы тут же вернуть человека к жизни – или избавить от нее. Я долго учился. Я очень много и тяжело работал. Я люблю то, что я делаю. Во всем, что люблю, я превосходно разбираюсь. Я делаю невозможное, объединяя несовместимые элементы, заставляя их превращаться в чудодейственное средство. Я делаю невозможное, заставляя людей недоумевать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 Каблуки тут же стали вязнуть в грязи. Холод пронизывал. Зонт каждую минуту норовил вывернуться наизнанку и привести его в нормальное положение, пытаясь при этом удерживать в другой руке доску. Было очень сложно. Пару раз я ее уронила, но все равно тащила за собой. Сумка съезжала с плеча. В туфлях хлюпала вода. Мне казалось, я шла к этому дому целую вечность.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 в глаза аптекарю. На свете есть люди, умудренные знаниями, собственным и чужим опытом, а есть те, которые просто всё знают. Знают просто всё. Или очень многое. От этого они относятся к жизни легко. Они видят ее насквозь и смотрят с иронией, не давая шанса их удивить.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 а потом уже звонить. Я опешила, растерялась и робко пошутила. «А вы не маньяк?» «Даже если и так, то какой у вас выбор, когда вы уже у меня?» Отозвался он совсем холодно, обернулся и посмотрел поверх тонких очков. «Не стоит бояться. Вы не первая мокрая дамочка, которая постучалась в мой дом».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 а я пока приготовлю грог. Коньяка я вам не дам, я передумал. Мне давно хотелось грога и новых историй, так что вы вовремя. И давайте ваш телефон. Я поставлю его заряжаться. Я не успела поблагодарить его, а он уже ушёл к кухонной стойке далеко под темной лестницей. Тогда я осторожно устроилась на краешке дивана и стала осматриваться. На каминной полке стояли часы необычной конструкции с перекатывающимся по золотым рельсам грузом. Тоже породистые и старые. Это я сразу увидела. На стенах не было ни одной картины. Но повсюду висели странные таблицы. В них были химические элементы, цифры и какие-то непонятные знаки. Я спрятала ноги в мохнатую шкуру на полу. У огня на подставке лежали лопатки —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 Любое дерево пахнет по-своему. Их надо правильно объединить. То же самое, что винный букет. Понятно. Я кивнула, замолчала, обвела глазами комнату и уставилась в пол. Где ваша кошка? Демонстрируете чудеса проницательности? Понятно, что в большом доме, стоящем в таком сыром месте, должны быть мыши.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 Практически. Я стараюсь. Вы где-то их продаете? У вас, наверное, есть своя маленькая аптека. Представили меня за прилавком в крахмальном халате? Улыбнулся он. Нет. Люди сами узнают обо мне, когда это становится нужно, и приходят сюда. Кого-то надо вылечить, другого мучают навязчивые желания.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 Но носите его недавно. «Ношу недавно», — кивнула я. «Оно вам велико?» «Да». Я покрутила кольцо на пальце. Собиралась зайти к ювелиру уменьшить, но все время забываю. Не хотелось бы потерять. «Нет, велико не в том смысле. Человек, который носил его до вас, та женщина...»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 программировать эмоции, если мне надо разозлиться или разочароваться или слегка вознегодовать. Должен вам признаться, я человек суеверный, поэтому для меня еще очень важны знаки, намеки, предзнаменования. Развлекаю себя.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 Вдохнула напоследок запах этого странного дома и стала искать свои мокрые туфли. Я оставила их где-то на маленьком коврике, но свет в просторной прихожей был такой тусклый, что я растерянно шарила по полу, и они никак не попадались мне под руку. «Подождите», — сказал аптекарь, щёлкнул выключателем. Я подняла голову и тут увидела на противоположной стене картину.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 В доме аптекаря было так приятно, как будто добрый знак, как будто меня здесь ждали, все были свои, и ничего дурного уже точно не могло бы случиться. «Какая прекрасная копия!» — выдохнула я, поднявшись, и улыбнулась картине, словно старой знакомой. «Дорогое удовольствие! Не так много людей нынче копируют шедевры на таком уровне!»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 «Вы и от Грога и буянить». «Нет, подождите». Я переводила взгляд с него на полотно. Картина манила меня, как магнит, втягивала в свое пространство, гипнотизировала бликами лака. По спине пробежал холодок. Меня сбивало с толку то, что обычно я чувствовала так только подлинники. Только они обладают подобной силой.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 «Так, может, оставите мне хотя бы ваш номер телефона, раз уж вы моя должница. Вдруг и мне когда-нибудь пригодится ваша помощь. У меня, знаете, много м занятных копий известных произведений». Он говорил серьезно, но его глаза смеялись, как у ребенка. Они хохотали надо мной. Что-то здесь было не так. «Отчего нет?»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 что мне чудится ерунда. Я осталась довольна таким решением, потёрла руки и похолодела. Моего любимого кольца на пальце не было. «Оно вам велико», — услышала я голос аптекаря. Но, конечно, оно слетело у меня с руки, когда я шарила у него под вешалкой. Вот досада! Мне так не хотелось возвращаться!»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 Зачем тратить на это силы? Несправедливости нет. Надо просто переждать. Собраться с силами. Все получат то, что заслужили. Лишь бы она не догадалась. Не надо, чтобы она испугалась раньше времени. Страх отношений. Вот чего точно не существует. Это самое нелепое сочетание слов.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 Видела цель и не замечала препятствий. В детстве била лоб о столы и стулья. Став взрослой, частенько попадала в очень острые ситуации, но, как правило, получала желаемое. Работу на собеседовании, платье из коллекции, выгодного клиента, интересное знакомство, лучшее место в самолете, заказ из-под у конкурентов и мужчин, в которых влюблялась.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 добрый день вы есть кто о нет ну почему господь кладет кому-то в ладошку только старую пуговку а другого осыпает с головы до да ног жемчугами и талантами кроме фантастической внешности у нее оказался низкий заманчивый голос и необычный акцент здравствуйте я старалась улыбаться изо всех сил не сводя с нее изумленных глаз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 «Нет, вымыться у вас дома. Зачем тут?» «Нет-нет, вы меня не поняли», — Стало быстро объяснять я. «Мне очень нужно в туалет». Я изобразила жалостливую гримасу. «В туалет». Я выпила много воды и долго ехала, понимаете? Она засомневалась, но смягчилась. «Ладно», — кивнула она. Пойдем.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 температуру приготовления, брал другие ингредиенты и только потому, что вдруг видел знак. Они все злились, но не из-за моего самовольства, а из-за того, что мои на ходу придуманные средства срабатывали на все сто процентов, а их, такие правильные и выверенные, не давали никакого результата, оказывались пустышкой.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 У этого дома на пороге лежала монета. Он оказался пройдохой, этот дом. Захотел меня подкупить. Монета была непростой. Она была старой и стертой, то ли сокровище, то ли безделица. Но я попался. Я знал, что справиться с этим домом будет непросто, но мне в нем будет спокойно.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 В нем были перепутаны комнаты, этажи и коридоры, как будто его строили обум, как придется, как подскажет настроение, или как будто он сам строил себя и вил из своих хозяев верёвки. Но я сумел его усмирить и этим спасти. Теперь он стал правильным и счастливым. Я баловал его.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 По мне музеи — опасные места. Вы не замечали, что там очень быстро устаёшь? А смотрители в залах почти всегда спят. Нет, это не от того, что им скучно. И устаёте вы не от пройденных расстояний. Подумаешь, пройти пару залов. Это всё картины. Они питаются нами. Если мы, конечно, говорим не о собрании работёнок-графоманов от кисти с красками. Настоящий шедевр... Это хищник. Он сбивает вас с толку, приманивает яркими красками, необычными оттенками, а потом как будто втягивает в себя, и вам уже не вырваться. И пока вы заворожённо смотрите на него, он тоже смотрит на вас, высасывая ваши силы, лакомясь вашей энергией. Ага, вот вы уже и его раб, покорный кролик перед прекрасным удавом. «Наверняка придете еще.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 или чёрной дыры. Иначе они поднимут настоящие энергетические вихри, провоцируя всех вокруг и разжигая среди людей нешуточные страсти. Миллионы висящие на стенах. Попробуйте удержаться, остаться тихими и правильными, когда вокруг столько искушения, столько соблазна. Неважно, изображён ли он на картине или манит вас наяву.